Глава 2. Осмелев, я открыла дверцу шкафчика над раковиной. Так и есть. Черный флакон дорогого мужского парфюма, запах которого наполнил рот слюной. Очень дорогого. Аромат такой тонкий, но в то же время насыщенный. Я опомнилась, чертыхнувшись. Он же почувствует, что лапала флакон. У этих ребят абсолютное чутье, недаром и аромат такой сложный. Вернув все на место, Я на всякий случай вымыла руки с мылом и вышла из ванной. Вниз вела деревянная лестница, которая казалась грубо обтесанной лишь на первый взгляд. В обстановке первого этажа четко читался стиль, убеждающий меня в недавних умозаключениях. Тут тоже горел камин, а на невысоком столе ждал завтрак. Хозяин замер в зоне кухни справа, не обращая на меня внимания. Спина прямая. Каждая мышца налета напряжением, кулаки сжаты. «Проходи», — глухо приказал он, и я рада была отбежать от него подальше и забиться в угол дивана, отгородившись столом. Он обернулся с двумя чашками кофе и медленно приблизился, не спуская с меня взгляда. «Тебе надо поесть». А я и забыла, что голодна. На завтрак были яйца с салом, но носом крутить было бы еще большим идиотизмом. Откуда только яйца, если электричества нет? Врет? Я украдкой окинула гостиную взглядом, светлая. Два больших окна показывали одинаково унылую картину: мокрый утренний лес с налетом легкого тумана поверх. Мне надо сообщить родным. Перевела на мужчину взгляд, когда он опустился в кресло напротив. Ты должна мне. Поднял на меня глаза, обязана жизнью. Я заплачу. выпрямилась я заплатишь кивнул он рисуя жесткие линии скул послушай мои родители заплатят сколько скажешь мне нужна ты отвел он взгляд в окно и сощурился на свет я моргнула в горле пересохло я не мог вернуться в человека глухо прозвучал его голос а на лице отразилось столько непонятных мне эмоций, что мороз прошел по коже, несмотря на горячую чашку кофе в руках и жар от камина. Пока не услышал вчера твой крик, и он снова повернул голову ко мне. Твой голос, запах, зов, не знаю в чем дело, но я не хочу назад, не хочу в темноту. Могло показаться, что он просит побыть с ним, но это было не так. Он глубоко вздохнул, и мгновение слабости прошло. На меня снова устремился холодный и решительный взгляд. «Я спас твою жизнь. Твоя очередь спасти мою». «Как?» — дрогнул мой голос. «Не знаю», — моргнул он, — «но если дам уйти, обернусь зверем безвозвратно». «У меня семья». Поставила чашку и обняла себя руками. «Они же с ума сходят!» «Но ты же не подумала о них вчера, когда отправилась в лес?» Холодно возразил он. «Одна!» «Ты хочешь меня запереть здесь?» Задрожала в голосе отчаяния. «Успокойся!» Приказал. «Я не знаю, что делать. Что бы ты сделала на моем месте?» И так спокойно на меня посмотрел, что меня затрясло, «Я не на твоем месте!» — скричала. «Не ори!» Снова жестко осадил он. «Я не знаю, как ты это сделала со мной, но то, что благодаря этому жива, совершенно точно. Ты кричала, и я примчался на помощь. Но я не хочу обратно. Не хочу умирать заживо. Я тоже хочу жить!» Я шмыгнула носом и спрятала лицо в ладонях. «Я... у меня свадьба через месяц!» Он молчал, и я вернула на него взгляд. «Зачем?» — сказала про свадьбу, — сама не поняла. «Неужели мне даже в этой ситуации сложно смириться с приказом родителей? Или думала, что медведя впечатлит?» Он сидел с чашкой в руке и снова хмурился на лес за окном. Я смотрела на него и лихорадочно соображала, что сказать. «Мне казалось, что сейчас можно расшатать эту щелочку», что он оставил, открыв свою уязвимость. Может, мы все же сообщим моим родственникам и подумаем вместе, что делать? Я же не говорю, что брошу тебя с твоей проблемой. Ни один мускул на его лице не дрогнул, но когда он на меня посмотрел, я испугалась. Ужас прошил тело, и ладони взмокли. — Ты сбежишь от меня, сверкая пятками, — заговорил он. а совесть мучить тебя не будет. Таким, как я, ты не умеешь сочувствовать. Я же зверь, да? Нет, замотала головой, но он не слушал. Все, что ты хочешь, забыть. Свой идиотский поступок, вчерашний бег по лесу на перегонки со смертью и меня, но не выйдет. Он помолчал какое-то время, прежде чем зло продолжить. Ты выдрала меня из зверя. Думаешь, это так здорово, вспомнить, как это? Жить, а потом снова забыться в какой-то коме, которую даже смертью не назвать. Он медленно поднялся, прожигая взглядом, а я съежилась под ним. Выгорала, как брошенная в огонь бумага, и чувствовала себя опустошенной. — Ты хочешь, чтобы я спасла тебя, но при этом... — Что, осталась тут с тобой навсегда? — посмотрела в его глаза. — Я пока не знаю. Принял он борьбу взглядов. «Ты не отпускаешь домой!» Повысила я голос, осмелев. «Ты понимаешь вообще, что это противозаконно? Что держишь против воли?» «Держу?» Усмехнулся он зло. «А я не держу. Иди». Он повел рукой в сторону дверей. «Что?» Задохнулась я. «Там же волки!» «А мне какая разница?» Прорычал он. «Или я тебя должен продолжать спасать просто так?» «Я сказала, заплачу!» «Мне не нужны твои деньги, или ты плохо слышишь?» Я зло сопела, глядя на него снизу. «Да пошел ты!» Прорычала и вскочила с дивана. Он не держал. Кажется, отвернулся к камину, а я рванулась к двери. То, что в одной футболке и штанах, что нет обуви, не смутило. Я не желала становиться добровольной пленницей этого зверя. Меня же ищут! Неужели мы так далеки от места, где я бросила машину? Да отец всех на уши поставит! Он прочешет каждый квадратный метр! Я была уверена, что выйду, отойду от дома, покричу и обязательно сразу же нарвусь на какой-нибудь следственно-поисковый отряд. Ночь прошла, поиски должны идти полным ходом». Двор оказался небольшим, засыпанная гравием площадка, окруженная лесом и никакого забора. Спустившись с лестницы, я оглянулась на дом, деревянный, утопающий в зелени с одной стороны. Его наверняка сложно разглядеть с воздуха. По ушам бил ветер, врезаясь в кожу холодом и вынуждая дрожать. Со двора вела дорога, усыпанная мелким камнем, и я зашагала по ней, но стоило дому скрыться за изгибом, остановилась. На небе снова сгустились тучи, ветер рванул сквозь листву, поднимая шум в кронах. и из-за этого не сразу удалось понять, что это не ветер. Когда неподалеку раздался вой, я развернулась и бросилась обратно к дому. Сердце привычно заколотилось где-то в горле, там же застрял и крик, когда услышала азартное порыкивание за спиной. Но стоило вылететь с дороги на поляну, сбоку метнулась тень, а я заорала и упала на колени. Только меня не тронули, а уши тут же заложило от выстрела. Я скрутилась до земли, закрывая голову, но меня тут же дёрнули за руку и поставили на ноги. Медведь бесцеремонно потащил обратно к дому, оглядываясь. «Переставляй ноги!» Рыкнул, едва ли не швыряя на ступеньки, но уговаривать меня не было нужды. Я подскочила и бросилась к дверям. Он тоже не задержался, забежал следом, хлопнул дверью и закрыл её на засов. В руке у него было ружьё. Я опустилась на пол посреди гостиной, потому что дрожащие ноги не держали, но медведь не оставил в покое, рывком подхватил на руки и понес к дивану. Поела бы, бегала бы быстрее, стряхнул меня в подушки и направился в кухню. «Почему я не могу выйти отсюда?» — подскочила следом. «Почему эти твари не уходят? Что?» По щекам снова покатились слезы. «Потому что они твари, а ты для них упущенная жертва». Хмуро глянул он на меня. «У тебя есть машина, но ты даже пальцем не пошевелил», — всхлипывала я. «Ты...» Я спрятала лицо в ладони. «Я выстрелил в волка, который за тобой гнался, зло цедил медведь. И это не пошевелил пальцем, по-твоему?» «Отпусти меня, пожалуйста. Я хочу домой». «Машина не заводится», — я пробовал. Он отвернулся и ушел в кухню, но не успела я выпасть в новый виток отчаяния, вернулся с аптечкой. И только тут я заметила, что разбила колени в кровь, и та проступала через ткань штанов. Медведь рывком стянул их с меня, едва не уронив меня с дивана, потом достал бутылку с жидкостью, по запаху смахивающую на травяную настойку. Я не сопротивлялась, просто стиснула зубы, когда защипала поврежденная кожа. «Откуда яйца, если нет света?» — взглянула на него. В подвале две холодильных камеры и генератор. Даже не задумался он. То, что я ему не доверяла, его не возмутило. Еда — главное для выживания. Генератор сдох недавно, значит, я был мёртв месяц. Я помолчала какое-то время, глядя на то, как осторожно он меня лечит. И стало стыдно. «Почему это с тобой случилось?» Никто не знает, хмурился он, и лекарства нет. Мне жаль. Искренне признала. Мне тоже жаль. Говорил не про себя, подняв на меня взгляд, от которого снова захотелось потеряться. И что дальше? Осторожно спросила. У меня небольшой выбор действий. Заботиться о тебе, раз ты все же решила остаться. Он сгреб остатки средств в аптечку и поднялся. И не обернуться снова зверем. Я проследила за ним взглядом, но когда он пересек гостиную, поднялась и направилась следом. «А если меня найдут?» «Здесь тебя не найдут». Даже не обернулся. «Почему?» «Потому что это территория Джуна. На нее просто так не попасть. Нужны разрешения и согласования с нашим правителем». «Неужели не дадут организовать поиски человека?» Не верилось мне. То, что медведь так спокойно обо всем этом говорит, повергало в шок. «Даже если и дадут, то под присмотром, но на мою территорию все равно не пустят». Обернулся. «Что же делать?» Проскулила я, снова впадая в истерику. «Будто медведю есть дело. У него другие проблемы, и мое спасение в них не входит. Ждать, пока волки уберутся. Наверное, пригнали стаю». Из-за вчерашнего. Что? Распахнула я глаза в ужасе. Мне казалось, хуже быть не может. А если они сюда ломанутся? Не должны. Сложил он руки на груди. Они же не знают, что мне нельзя оборачиваться медведем. А еда? Быстро сужался круг моих требований к жизни. Пока достаточно. Жег меня взглядом. И сколько ты планируешь так тут жить? «Как твое имя?» — вдруг спросил впервые, проявляя какие-то живые эмоции. «Дана».